Глава девятая. Старый мир. Кубок засиял. Магия моей крови и ритуала, который пытался провести лорд Зерван, смешалась с чужой, с кровью тех, кто пал его жертвами раньше. Вышло. Удовлетворенно кивнул он и оставил меня в покое. Веревки ослабли, стоило ему отойти, а в голове прояснилось. Гоблином в болото все планы по захвату предателя и злодея. Самой бы выбраться отсюда прежде, чем он решит и меня отправить на тот свет. И Сиаля почему-то все нет. Неужели я неправильный портал создала? Моя волшебная палочка дрогнула, словно ободряя, сообщая, что она рядом и готова мне помочь. Словно единственное живое существо, которое обо мне беспокоится. Но мне все равно нужно придумать, решить, что делать дальше. Шевельнулась и замерла, потому что просто не поверила своим глазам. Одно из тел изменило положение. Я бы и не заметила, если бы не смотрела в ту сторону. Ни иллюзия, ни обман зрения. Труп повернул голову. Ох, не труп. Значит, они все живы, но находятся под действием заклинания. Что ж, это хорошо. Королевские семьи не останутся без наследников, и война не состоится. Только мне надо выбраться, пока я еще могу что-то сделать стиснула губы и начала перебирать все известные мне заклинания, которые бы помогли избавиться от пут. Но раз за разом они не срабатывали, и я пробовала снова, пока не услышала тихий смешок. «Флоевиль, ничего не выйдет!» Зерван мешал что-то в кубке, добавлял порошки, бормотал заклинания. «Отпусти меня!» — топнула ногой. «Отпущу!» — вдруг пообещал он. «Непременно отпущу!» Он сказал это почти нежно, но так пугающе, что я замерла, больше не предпринимая попыток сбежать. Азерван все творил свою злую магию, от которой по коже пробегала дрожь. Было страшно, но как истинная дочь своего отца я стояла, поджав губы и просто за ним наблюдая. Над золотым кубком вспыхнуло красное зарево, и лорд засмеялся. «Получилось!» — он обернулся ко мне. Видишь, Флэйвиль, ты особенная. У меня все получилось так, как я хотел. Я молчала. Впрочем, ему и не нужен был мой ответ. Кубок перестал сиять, и только после этого Зерван снова взял его в руки. Я понятия не имела, что он будет делать, и очень удивилась, когда янтарная жидкость начала перетекать из золотого кубка в серебряный. Она парила в воздухе, словно была туманом, но не рассеивалась а плавно, неторопливо перебиралась в новое место. Дурное предчувствие охватило меня, стоило увидеть все это. Какие-то смутные воспоминания из детства пытались пробиться наружу, но не могли. Что-то такое рассказывала мне нянюшка, но вспомнить оказалось неимоверно тяжко. Старая легенда, почти сказка о кровавом проклятии серебряной чаши или золотой... Нет, не вспомнить. Зерван одним быстрым движением подхватил остатки парящей в воздухе жидкости и направился ко мне. Улыбка на его губах казалась мне зловещей, но я, быстро сглотнув, лишь подняла подбородок повыше. Нечего показывать свой страх. А теперь, Ваше Высочество, мы перейдем к последней части. Он схватил меня за волосы, блокируя любую возможность пошевелить головой и поднес кубок к моим губам. Пей. Я стиснула зубы, напряглась, всем видом показывая, что не собираюсь этого делать. «Зерван!» — тихий голос Ирим отвлек его на мгновение. «А как же я?» Он зло выдохнул и обернулся к ней. Я не стала медлить и призвала на помощь портальную магию. Волшебная палочка и в этот раз помогла. Открыла портал, в который я с радостью провалилась. Но Зерван отвлекся ненадолго. Он успел заметить, что я сотворила. Выплеснул на меня содержимое кубка и прыгнул следом. Кожу тут же обожгло, словно та жидкость была живым огнем. Я закричала, но портал не закрыла, не свернула с пути. И только упав на мягкую ароматную траву, я осознала, что портал привел меня совсем не туда, куда я планировала. Это был старый лес. Самое необычное, таинственное и магическое место в эльфийских землях. Сюда приходил каждый, достигший совершеннолетия, чтобы доказать, что он достоин продолжать свой путь, что магия приняла его. Деревья в лесу откликались, и все знали. Появился новый маг. Лишь со мной вышло иначе. Древний обряд не сработал, и принцессу признали недостойной. Конечно, папа сделал все, чтобы никто ничего не узнал. Только мне от этого было не легче. «Свершилось!» Я попыталась подняться, но веревки все еще опутывали меня, и ничего не вышло. Все, что удалось, это кое-как сесть. Рядом стоял Зерван, воздев руки к небу. Деревья вокруг угрожающе шумели. Они пытались прогнать чужака, тянули к нему ветви и корни, но почему-то не касались. Зато меня уже кусали какие-то букашки, прятавшиеся в траве. Это потому, что я особенная, не иначе. Он торжествующе и немного безумно смеялся, а я все крутилась, стараясь освободиться от пут, и, наконец, мне это удалось. Вскочила на ноги и привлекла этим внимание лорда. Эльфийка, принцесса Флаевель, он будто выплюнул мое имя, столько лет, столько поколений, но знаешь ли ты, что вы сотворили? Он вытянул вперед руку, и на ней засветился зеленый огонь. Я замерла ведь это было просто невозможно. — Ты знаешь, что это. — Я вижу. Весь ваш лес — источник магии невиданной силы. Вместе с ним я стану самым могущественным магом. Ситара покорится мне. — Король не допустит, — вякнула я. — Мой брат больше озабочен поиском новых вин, чем руководством королевством. Вы все так привыкли думать о нем, как о великом маге, что забыли, что он обычный человек, смертный. Заменить брата никто и не узнает, что он был. Король Ситара — легенда, но с силами этого леса я сделаю легенду реальностью. Твоя кровь сослужила мне хорошую службу. Кровь неудачница, — отступила на шаг. Как могла помочь кровь неудачница? Что? Лорд перестал восхвалять себя и недоуменно на меня уставился. И как мне объяснить этому магу, что все его махинации были напрасны? Старый лес отказался от меня, значит, и кровь у меня неправильная. Словно в доказательство, ближайший кустарник хлестко ударил пониже спины. И дотянулся же. Я не природный маг, потирая несправедливо пострадавшую часть тела, выдавила я. Быть не может, — отмахнулся лорд. Заклинание сработало, магия повинуется мне. Он снова начал творить что-то непонятное. Может, магия подчинялась ему, но не уверена, что с радостью. Я-то тоже временами могла управлять природными силами. Только так, что лучше бы не могла. Мне захотелось оказаться от него подальше. Просто так, на всякий случай. Но лес не пускал. Отлично, даже не сбежать от сумасшедшего. Зерван все наращивал и наращивал мощь. Деревья склонялись ниже к нему, а я все больше убеждалась, что он смог сделать то, что хотел. Но как? Траву склонило к земли сильным порывом ветра. Я вздрогнула, когда он долетел до меня, овеял прохладой и устремился к Зервану. Лорд снова начал смеяться, но теперь и я видела причину для улыбки. Своей. Ветер был магическим, но не принадлежал к той магии, о которой подумал Зерван. Эта магия была иной природы, портальной. Видишь, еще немного, и он замолчал, но не по своей воле. Магия вихрем закрутилась прямо над ним, а затем обрушилась со всей силой, на которую было способно стремительно падающее тело Сиаля. Он снес Зервана, будто тот был соломинкой на пути у грозового шквала. «Сиаль!» — я бросилась к своему эльфу, переживая, не ушибся ли он. Мой портал сработал не так, как я надеялась. Где-то потерялся, замедлился, но все равно принес его ко мне. — Живой! — выдохнул он. — Лорд! — заметил того, на ком вольготно устроился. — Вы в порядке? — Он плохой! — только и успела сказать до того, как Зерван пустил в Сиале какое-то заклинание. — Не могу сказать, как эльф успел так быстро отреагировать на атаку мага. Наверное, все дело в том, что боевиков учат, как вести себя в опасных ситуациях. Но он откинул меня в сторону легким заклинанием щита, спасая от любых опасностей. А сам ринулся в бой. Наверное, это было красиво. Я видела и раньше, как сражаются боевые маги. Но Зерван пытался использовать ту силу, что не принадлежала ему. А Сиаль, не знавший этого, раз за разом уступал ему. Рано или поздно должен был наступить момент, когда он ошибется, щит ослабнет и зерва надержит верх. Я наблюдала за боем, переживала, закусывала губу, вытягивала шею, чтобы лучше видеть, что происходит. А потом вздрогнула от испуга, когда моей ноги не смело коснулась молодая веточка. Деревце совсем хлипкое, окрепшая, не набравшееся сил тянулась ко мне, будто именно я была его последней надеждой. И это было очень странно, потому что все другие деревья в лесу отказывались меня признавать, помогать. Ты чего? Отвлеклась от боя, прикоснулась к веточке и почувствовала отклик. То, о чем говорила мама. Природная магия, она особенная. Она всегда рядом, помогает и направляет даже тогда, когда мы этого не видим. Только мне всегда было недоступно то знание, что открывалось каждому эльфу после посвящения. И теперь я видела, как меняется мир, краски становятся ярче. Моя портальная магия раскрылась, принимая в свои объятия еще одну частичку своей сущности. Они сплелись во мне почти мгновенно наполняя силой, о которой принцесса-неудачница могла только мечтать. Что же произошло? Почему старый лес вдруг решил принять меня? Неужели все дело в маге, который решил, что ему может покориться то, что принимает не всякого эльфа? Нет, это слишком невероятно, чтобы быть правдой. Магия так не работает. Должна быть иная причина. Я снова посмотрела на сражающихся магов. Сиаль начинал проигрывать, несмотря на то, что на его стороне была вся эльфийская магия. Зерван был опытнее, сильнее и злее, к тому же вмешался в естественный ход вещей. Мне нужно было помочь своему эльфу, дать сил или... Обратилась к старому дереву, что зловеще поскрипывало, пытаясь разнять мага и эльфа. Но стоило мне позвать его, и я получила такой злобный ответ, что еле удержалась на ногах. Лес принял меня, но не хотел отзываться. Как так? Сиаль использовал очень сильные заклинания. наше эльфийское, Одно из тех, что отцы передавали сыновьям. Ему удалось пробить защиту Зервана, и маг поломанным деревцем отлетел в сторону. Ева, нужно уходить отсюда, предупредить короля. Отрывисто, пытаясь отдышаться, выпалил Сиаль. Перенеси нас к моему отцу. Нет, все хуже. Он пытается добиться могущества, чтобы свергнуть ситарского короля. Я пыталась открыть портал, но волшебная палочка вдруг перестала мне повиноваться. Я знаю. Я слышал его мысли. Эльф повернулся ко мне, собираясь сказать еще что-то, но я так увлеклась разглядыванием одаренной магией кусочка дерева, что не обратила на это особого внимания. Подумаешь, повернулся. А ведь там был валяющийся без движения зерван которого надо было по-хорошему связать. Я слышала, как гудит природная магия, ища выход. Ей вторила портальная, которая потеряла возможность выхода, и теперь буйствовала, собираясь открывать порталы, как и куда вздумается. А ведь такое могло закончиться очень плохо, не понимаю. Подняла взгляд и закричала «Сиаль!» Весь эльфийский лес поднялся бы против человека, решит тот поднять руку на одного из нас. Но сейчас все было по-другому. Я смотрела, как зерван поднимается на ноги, на губах появляется злая ухмылка, и в спину Сиали летит смертельное, ярко-оранжевое заклинание. Не знаю, что со мной случилось, но в груди будто взорвалась огненная молния. Я захлебнулась и яростью, и страхом, позволила магии взять надо мной верх и растворилась в том, что было родным и чужим одновременно. Между Сиалем и Зерваном в один миг выросло дерево, разрослось стеной и поймало заклинание, которое должно было убить моего эльфа. Огонь тут же разлился по веткам, и я почувствовала боль живого существа. Пусть это и было дерево, но оно чувствовало все и шло на жертву ради меня. Яркая вспышка, и вокруг меня появился щит. Это Сиаль осознал, что происходит, и решил защитить меня но это было лишним. Теперь я знала, почему лес не принял меня. Просто он был очень стар, и его магия была не такой, как та, что жила во мне. Времена меняются, меняется и магия. Деревья в лесу, видевшие моих далеких предков, скрипевшие еще в изначальные дни, не хотели принимать новое, отрекались от своей дочери. Но если тогда это было потрясением, то теперь всего лишь мелкой помехой. В каждом лесу есть молодые деревья. Они растут. Заменяют старые. Таков ход вещей. С этим ничего не поделаешь. — Что? — сплюнул Зерван. — Ты проиграешь. Он вновь отправил заклинания, на этот раз целясь в меня. Природная магия смешалась с его боевой, превратившись в смертельно опасную вещь. Сяль дернулся ко мне, но я лишь улыбнулась и ответила магией нового мира, на магию старого. Две волны встретились и схлестнулись, будто два урагана, которые пытались побороть друг друга. Улыбка слетела с губ зервана, стерлась, как и его защита, и он снова упал на землю, придавленной моей силой. — Ева! — Сяль посмотрел на меня, нахмурился, покачал головой. — Что это было? — Магия! — улыбнулась ему. — Просто моя магия! Спина зачесалась. И я испуганно передернула плечами, боясь, как бы у меня снова не выросли крылья. Но чувство сразу сменилось на легкое покалывание, а потом его все прошло. Кажется, поняла. Буду перенапрягаться или нервничать, крылья вылезут. Ну, замечательно. Пространство начало меняться. То есть внешне все оставалось прежним. Но вот магический фон... Нам стоило покинуть это место прежде, чем лес возмутится. Открыла портал, даже не утруждая себя выстраиванием векторов и прочими трудными в прошлом вычислениями. Складывалось ощущение, что теперь я умела все, только не понимала как. Учиться придется долго, иначе наверчу столько, что век не распутаю. «Бери его», — кивнулась Алю. «Нужно рассказать ректору, кто все это устроил».